Отработка одиннадцать. Любительница ядов. Раньше я часто думала о том, что тафлиты следует забрать Ниргу, что я не подхожу на роль мага Силы Демиурга. С приобретением посоха власти эти мысли отпали. Появилась странная уверенность в том, что все так, как надо. Отныне я стала полноценной хозяйкой силы Демиурга. Да, я всего лишь адептка, но с такой защитой чего-то достоила. Арга с нами до конца пойдет. Мысли декана легко проникали в мою голову. Но как только мы закончим со спонсором, он превратится из союзника во врага. Запомни это, Мен. Лететь нам осталось недолго до порта. Что ты ему пообещал? Спросила, имея в виду порезы клятвы на руке. Отдать ему дроу? Пауза, во время которой чувствовала подвох и не зря. Но сначала он убьет меня. «Не волнуйся, Мен, я не просто так согласился и знаю, что делать». «Уверен?» — задала вопрос напряженно. «Да. Главное, чтобы он не узнал, что мы уже женаты», — ответил мужчина. «Бумаги придержаны, знают лишь единицы». «А это дает какой-то плюс?» — удивилась. «Да, родная, дает. Потом расскажу. Мало ли», — передал мысль он. «Хорошо», — легко согласилась. Моролов с нами не было. Прощание с Ари вышло удивительно теплым. Я даже пообещала его навестить, если получится. Договорились после снятия куполов над материками обменяться нитями связи. Артефакты, выданные нам перед отправлением к оборотням старшим Моролом, Аренфат отдал мне. Теперь у меня было целых пять связывающих браслетов, два отвлекающих кристалла и порошок на смерть. Последнее само использовать не хотелось, поэтому я быстро сбагрила эту гадость Мэту. Мне показалось, что именно ему стоило его отдать. Один из кристаллов перекочевал к Ниргу и по браслету магистрам Дину, Элану и Стеру. В итоге у меня осталось их два. Учитывая владение посохом власти и кристаллами перерождения, не стоило зажимать все в себе. Вспомнив нашу первую встречу с Аринфадом, улыбнулась. И все-таки мне повезло его встретить. Кто бы мог подумать, что я смогу найти не просто союзника, а друга на черном материке. Мы столько прошли вместе, что мне даже казалось, будто мы были знакомы очень давно. Эх, надеюсь, у них с Савой все будет хорошо. Нити держали нас на драконе крепко. Сидели не особо удобно, но рука нерга, сжимающая мою, забирала на себя все внимание. Отдаление витающее ранее растворилось. Я чувствовала, что мы стали ближе, чем когда-либо. И мне нравилось видеть выражение его глаз, когда я приоткрывала свои эмоции. Это опьяняющее чувство любви. Перед вылетом Нирк с мэтом долго о чем то разговаривали, закрывшись вдвоем в одной из комнат замка. Лотос ехидно поглядывала в мою сторону, явно ожидая, что у меня проблемы. Денми сидел рядом и периодически посматривал с улыбкой. И вот все таки Василиск тоже сыграл огромную роль в моей жизни. Вспомнить время в академии, сколько я всего надумывала. А он раскладывал по полочкам, советовал, вместо того, чтобы заниматься своими предположениями, пойти и спросить. И ведь правда, я и подумать не могла, как важен разговор в отношениях. Раньше думала, что все все сами понимают. Как же так, любовь-морковь? А оказалось, даже уверенная в чувствах друг друга, могли еще в те дебри забрести. Обсуждать, обсуждать и еще раз обсуждать. Без этого на одном чувстве далеко не улетишь. О чем думаешь? спросил муж, увидев на моем лице улыбку ностальгии. О нас, об отношениях, немного о Денми, – ответила я. О Денми? – удивился он. Ага, он сильно мне помог. Раньше, когда я переживала о наших отношениях. Еще до помолвки и после нее ласково поглаживала тыльную сторону ладони декана большим пальцем. Да с таким другом нам повезло, согласился мужчина. А о чем вы с Мэтом разговаривали? Все же решилась полюбопытствовать. Много о чем, мен. явно не хотел распространяться он. Но тебе родная не расскажу. Нерк, воскликнула обиженно. Но он лишь улыбнулся. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Ари приземлился не в самом порту, а около дня пути до него. Места получше, увы, не нашлось. Пока все разбирались с вещами, я гладила Картера, приговаривая, какой у меня замечательный маленький волчонок. При слове «маленький» рядом фыркнул элементаль огня. Кстати, так и не поняла, зачем мы их с собой брали. Впрочем, это я занималась посохом, Остальные что-то там с драконами творили. То над картой, то еще над чем. Мне было не особо интересно и в подробности не вдавалось. Бывало на корабле? спросил меня, плюхнувшийся рядом на траву эльф. Нет, чуть улыбнулась ему. А я бывал, ответил он. А чего не вызвался в порт? удивилась. Зачем? задал риторический вопрос бывший пленник Моррела. Мне и у драконов понравилось. Ох уж этот ушастый! «Ну так вот», — вернулся он к теме, — «я служил у клана Мэрдорос». Моя рука замерла. Сердце сделало кульбит и шустро начало разгонять кровь. «Порт! Мэрдорос!» Аминаль встретила его на корабле, вроде так, — говорил Оми. «Вот демоны!» «Интересно, его корабль еще ходит?» — задумчиво протянул ушастый. «Нерк, у нас, кажется, проблемы», — передала я по связи Инкубу, находившемуся сейчас довольно далеко от меня. Тафлиты в посохе власти и не такое позволяли, теперь касание не требовалось. Мужчина развернулся и вопросительно посмотрел на меня. «Ушастый у Мордора сослужил», — незаметным кивком головы указала на соседа. «А ты, — начала я, — их клану служил или просто работал на корабле?» «Просто», — ответил светлый эльф. Я и еще парочка были наемными, а остальные — все из клана. Крупное у них влияние. Как раз в этом порту — основная точка. Передала его слова мужу. Тот нахмурился, жестом поманил Дэнми с Мэттом, и все трое отошли в сторону. Я же вздохнула. Ой, не туда мы прилетели. Аминель жива. Времени добраться досюда было достаточно. А вдруг она уже там поджидает? Логично же что мы отправимся на остров двух материков. «Знала Мордоросов?» — посмотрел на меня ушастый. «Ага», — вышло несколько мрачно. «И Тармину, и ее брата». «Ого! Тармину Мордорос?» В его глазах мелькнуло восхищение. «Она известна среди знати и среди наемников». «Поразительная женщина». «Да уж, была известна. Ходили даже слухи, что она с самим...» «Мастером» была не только знакома, но и довольно близка. Прозвище он почти прошептал. Снейм хмыкнула. «Ты что, и его знаешь?» Смотрел на меня, как на что-то невероятное эльф. Тфу ты, дура! Молчала бы! Еще и по имени назвала!» «Кстати, о наемниках. Может, в порту инфу спросить, кто нейрго заказывал?» «Хотя этот вопрос давно уже не поднимался, все равно интересно» как бы потом не аукнулась. Хотя стоп. Зачем сразу в порту? Надо сначала у него спросить. Наверное, он давно в курсе. Судя по тому, что я успел узнать, элементаль огня достал из рюкзака покрывала и принялся расстилать себе место для привала. Тармина Мордорос со своим братцем встали на сторону спонсора. В результате она была убита в попытке захватить какой-то артефакт, а брата ее белые маги, прикончили. «Да ладно!» «Ты когда успел узнать? У кого? Это точно?» Подскочил к элементалю эльф. Я облегченно выдохнула. Они не в курсе, что смерть обоих связана со мной, а то мало ли... «Мен, подойди ко мне, пожалуйста», — позвал Нирка и отправился подальше от лагеря. Я последовала за ним вместе с волчонком. Когда мы отошли довольно далеко, я остановилась возле мужа. Энку притянул меня к себе и обнял. Я ткнулась носом в его плечо, вдыхая любимый запах. Как же тепло и хорошо, когда он вот так меня обнимал. Казалось, все проблемы позади. — улегся Картер, поглядывая на нас. Ты тоже не думаешь, что все пройдет в порту гладко? Передала мысль. Уверен? Ответил он. Мы и так были в курсе, чьи воины населяли раньше порт но не ожидали, что один из них будет среди нас. Мы еще не знаем, остался ли в порту кто-то из клана Мердорас, но на всякий случай будем держать эльфа от тебя подальше. Он же только служил на корабле. Да и клятвой долго связан. «Разве может что-то сделать?» — спросила, прикрыв глаза. «Ты не представляешь, как много лазеек можно найти даже в самом строгом проклятии», — сказал мужчина, мягко отстранил меня и посмотрел в глаза. «И ради богини Мион». Слушайся меня в порту, хорошо? Я улыбнулась. Разговаривать мысленно мне нравилось. В случае проблем с контролем, держись, Лана, Раз он может еще больше тебя усилить, что ж, пусть так и будет, добавил декан. Подошел Мэт, бросил раздраженный взгляд на Нерга, затем спокойно посмотрел на меня. Дэнми вынырнул следом, обошел нас и встал напротив Кельпи. Ну что я могу сказать, начал блондин. «Все-таки идея Мэта пока лучше из предложенного». «Какая идея?» — посмотрела на мужчину, чей горизонтальный шрам все так же и не думал регенерировать. «Надо прикрыть нас иллюзией», — ответил он. Думаю, еще с прорыва Академии Аминель успела запомнить всех четверых. «Тогда и Картера тоже», — сказала я. «Верно», — кивнул Мэтт. «Правда, напрягает меня это. Слишком много связок». Больше несвязанных иллюзий, больше контроля, больше вероятности, что что-то слетит. Тем более, если начнется шумиха. Слетит? Она нас закрепить, не поняла проблемы. Мы же сможем сами питать. Во-первых, на всякий случай мне нужно прикрывать сами нити, чтобы залетный иллюзионист не увидел иллюзию, сотворенную белой магией. Во-вторых, в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, кто поправит плетение? спросил Кельпи. А, протянула. Бедный Мэт, все на него одного свалится. Если они в курсе происходящего, то ожидают нас в увеличенном составе. Поэтому я и предлагаю разделиться, сказал Нирк. Вы с остальными, мы с Миен, отдельно. Ага, конечно! прорвалось в голосе Мэтта раздражение. Определи вас, сразу обе цели в захвате окажутся. Красавица Миан безопасней со мной. Он словно специально ласково произнес мое имя. Элан! Голос Нерга был ледяным. Не нарывайся. Спокойно, встал между ними Дэнми. Вы еще тут подеритесь. Без тебя разберемся, рявкнули оба. Василиск обиженно поджал губы. Нерк, Мэт. Попеременно посмотрела на них, стараясь поддержать Стера. Ну правда, не та ситуация. Как делиться будем? — поспешил перевести тему обратно блондин. — В любом случае кто-то должен остаться с остальными. — Вы оба точно не останетесь. Амин — вообще главная цель. Так что только я и могу. Втроем отправитесь. — Мэтт прав, нам лучше разделиться, — постаралась сказать как можно более аккуратно. — Если их цель я и ты, то... Не будем облегчать им работу, м? Нерк смотрел недовольно, но не зло. Его настроение было направлено на ситуацию, а не на меня. И я видела, он понимал, что Дэнми прав. «Миэн, я не хочу...» Он замолчал, даже сжал зубы. Я знала, что он имел в виду. Он не хотел оставлять меня. Не хотел больше разлучаться. Но сейчас мне тоже казалось, что лучше нам было затеряться в толпе и не привлекать к себе внимание и... отдельно. У меня тафлиты в посохе власти. Я теперь куда сильнее, уверена а иллюзии Мэтта работают и с черными нитями. «Элементаль огня!» Нирк поднял руку, положил ее на лоб и начал массировать пальцами виски. «Возьмёте с собой его!» «Элементаль так элементаль!» — пожал плечами Мэт, не возражая. «Его и маскировать не придется, поддержал Денми. «Картера оставить с тобой?» — посмотрела на мужа. «Да!» — кивнул он. «А что с Арга? спросила про дракона. «Хм...» — задумался Нейрк. Некоторое время мы молчали. Я улыбнулась Денми. Он кивнул благодаря за поддержку. Наверняка ему трудно сохранять нейтралитет в нашей компании. Эх, раньше все было куда проще. Сейчас же сдерживать накопившийся негатив между Инкубом и Кельпи было тяжело. Я продолжала надеяться, что конфликт сойдет на нет. — Я поговорю с ним, — сказал магистр Дин. — Один. «Отлично, тогда иллюзии будем накладывать, как отделимся». «Не думаю, что хоть кому-то следует видеть наши новые образы», — решил Мэт. «Я вас и без этого узнаю», — добавил Дэнми. Декану и говорить этого не требовалось. Меня он почувствует в любом обличии. На то мы порешили. Мы вернулись в лагерь. Нейрк отправился разговаривать с Арго, а мы втроем уселись на расстеленный плед недалеко от разведенного кем-то костра. Мэт слева от меня разламывал найденную веточку и кидал кусочки куда-то вперед. Выглядел он уставшим. Денми вытянул вперед длинные ноги и оперся назад на руки, задумчиво наблюдая за полетами все тех же кусочков палочки. Внешне он был посвежее кельпи, но тоже не светился энергией. Все из-за меня, вздохнула. Простите меня. Что за глупости, Мион? спросил Денми. Это не твоя вина. Ты не представляешь, сколько упустили мы. Но ведь из-за меня повернулась к Мэту. Тонкая полоска шрама вызвала во мне воспоминания. Я видела, как Мордорос медленно проводит кинжалом по его щеке. Как терпит Мэт, позволяя делать с ним что угодно. Как рвется от боли моя душа. Миен позвал меня кельпи, и я посмотрела в его глаза. Послушай меня. Даже если бы я знал все с самого начала, поступил бы так же. Ты поняла меня? Это не твой выбор, а мой. Я уже неоднократно тебе это говорил. Когда же ты это примешь?» «Да как я могу это принять, Мэтт?» Старалась скрыть боль в голосе. «Если бы не...» Еще раз повторяю...» «Что твои если ни к чему хорошему не приведут?» Перебил меня мужчина. «Это бесполезное размышление. Слышишь меня, Миэн?» Все уже произошло. Нет никакого смысла думать, что было бы если... Или что будет если...» Эти мысли ничего не изменят. Результат от такого только один. Ты измотаешь себя переживаниями». Дэнми бесшумно встал. Он принял наш разговор за личное и не стал лезть. Ушел общаться с элементалем огня. «Как я могу об этом не думать?» Кинжал, повинуясь моему импульсу, вылез из ножен и напоминанием завис между нами лезвием вниз. «Я проклята, Мэтт, а ты чуть не погиб, приняв проклятие на себя». «К чему тебе это?» «Зачем тебе перебирать события прошлого? Учти уроки и иди в будущее. Зачем ты себя загоняешь? Я это отпустил, и ты не держи», — хмуро оглядел иллюзианист оружие. Оно дрогнуло, отлетело чуть в сторону. Я, на миг забывшись, удивленно посмотрела на Мэта. Он вернул кинжал на место, вздохнул. «Точно, магистр Лан же тоже так может». Сколько возможностей у нас было, как у сопряженной пары! Сколько мощи скрывалось за этим партнерством! А что Тафлиты? Он и их мог бы использовать. Мы не успели закончить разговор. Вернулся Нерк, наклонился к нам и прошептал, что с Арга все готово и придется уходить немедленно. Пока собиралась, старалась скрыть нервозность. Во время разговора поддержала Дэнми спокойно, но на самом деле... Я так не хотела уходить от мужа. Так не хотела даже ненадолго для общего блага покидать любимого. И прощание, короткое, на виду у и элементали огня, вышло не таким, как хотелось. Будто мы просто расходились по делам, как в академии. Он обучать, а я учиться. И неприятное предчувствие, сверлящее грудь, мне тоже пришлось скрыть. Потому что так было надо. Просто надо. Яркие лучи солнца заливали улицы порта, нагревая каменную кладку настолько сильно, что тонкая подошва обуви не справлялась и обжигала стопы хозяина. В приличное заведение, находившееся довольно далеко от берега, зашли трое неприметных мужчин. Они устроились за свободным столиком в углу и заказали комплексный обед. «Над походкой тебе стоит поработать», — сказал Мэт. «Да, эти мужчины, мы трое». Сами себя видели в обычных обличьях, но было забавно смотреться в зеркало. Я рассматривала отражение в начищенной до блеска черной плитке стены. Видно не идеально, конечно, но достаточно. Вот это щетина! Мы сошлись на обычных людях, коих в порту было много. Такие часто служили на кораблях, берясь за любую работу. Незаметные, теряющиеся среди толпы. И хотя элементали огня никто не знал, решили не рисковать. Он тоже красовался личиной. Вещей взяли совсем немного, остальное оставили на недовольного раскладом дел Картера. Волчонок долго ворчал, обиженно на меня глядя. Но я понимала, что брать его с собой даже под иллюзией, значит, привлечь внимание. Мы уже успели узнать, что наш корабль пришвартован в конце линии. Разрешение на отплытие у них было на завтрашний вечер. Именно поэтому мы спокойно зашли перекусить сняли номера на сутки и решили отправиться к своим только завтра. Я чувствовала напряжение внутри, но никаких следов Аминель не было. Все шло гладко, спокойно, расслабленно, и это заставляло нервничать. «В этот раз мне можно зайти к наемникам?» — посмотрела на это. Как же сложно было привыкнуть к своему иллюзорному голосу. «Ты так и не спросила?» — мужчина оторвался от изучения присутствующих и посмотрел на меня. «Не спросил?» — поправился он. «Да как-то не до этого было», — смущенно ответила я. «Мы уже в курсе, кто это?» — ответил Кельпи. «И думаю, вы еще встретитесь, хотя стоит молиться, чтобы этого не произошло». «Даже так?» — протянула и решила больше с расспросами не лезть. Элементаль огня учтиво не вступал в разговор. Мне стало неудобно, что его присутствие проходит без участия, поэтому решила сделать разговор общим. А ты? начала было. Кайл! напомнил он свое имя. Извини, Кайл, виновато улыбнулась. Тебя Моррелл закрыл раньше всех, расскажи. Это было давно? Почти сразу после Объединенной войны, ответил мужчина, ведущий себя удивительно сдержанно для элементаля огня. Я в шоке открыла рот. Так давно? Это же не пара десятков лет прошла. Мы с трудом восстановились тогда. Внешне бывший пленник вампира выглядел спокойным. И голос не дрожал. После ухода Демиурга миру потребовалось время, чтобы выровняться. Стихии изнывали, расам, приближенным к природе, пришлось очень тяжело. Нам приходилось проводить ритуалы для успокоения сил природы. Боги одни не справлялись. А потом, когда шаткое равновесие чуть укрепилось, я решил вернуться в магистрат, да учиться. Да вот, не добрался. Не поделил с Моррелом обед. «Решил защитить девушку», — он хмыкнул. «А самое смешное, что ей помощь моя оказалась не нужна». Какие знакомые слова. С Фаром было не прямо так, но его невеста тоже не желала быть спасенной. Учитывая, что я первый, наверное, на мне он решил поэкспериментировать с этой магической темницей. Да уж. Не так и сильно элементально солил вампиру, если не врет. Может, под руку попался? Под настроение?» Или правда Морелл как раз искал опытный образец? Сейчас это, наверное, и не важно. Я уже понял, что объединенная война под строжайшим секретом. Это, конечно, очень неприятно, — поморщился мужчина. Там столько погибло. Я положила руку на его плечо в знак поддержки. Принесли заказ. Дальше мы молча ели, чувствуя нависшую тяжелую атмосферу. После еды мы сидели в одном из номеров. Я усиленно учила переписанные у драконов связки, а Мэтт с Кайлом обсуждали ситуацию на двух материках. Сосредоточившись, перестала слышать их разговор. Мозг, будто все понимая, не противил знаниям. Он довольно шустро записывал новые связки в память, а вот во время тренировки непосредственно с нитями получалось не очень хорошо. Связки сильно отличались от тех, что я знала. Часто вводила не туда или неправильно распределяла энергию. Спустя довольно продолжительное время моих мучений Мэт попросил элементали огня выбраться в порт и послушать обстановку, а сам сел ко мне на узкую кровать. Он посмотрел на то, что я пыталась сплести, взял листочки рядом и быстро нашел нужное. Некоторое время он изучал мои записи, затем подвесил их в воздухе спереди и начал корректировать то, что получалось у меня. Его нити так, естественно, сплетались с моими, а энергия легко проходила в плетение, что я никак не могла к этому привыкнуть. Поразительно. Будто не важно, он творит или я. Что бы мы ни колдовали, магия одновременно и моя, и его. Неужели у Нергос так же? Это даже как-то лично стой сказал мэт когда я задумавшись ошиблась в схеме плетения не так он взял меня за руку и мягко направил нити правильно чтобы я смогла прочувствовать как надо как то все будто наоборот вздохнула будто пишешь задом наперед ты просто не плела отражение иллюзий улыбнулся кельпи посмотрев мне в глаза мы сидели так близко что я почувствовала его запах «Приятный запах, только вот я не чувствовала этой эйфории, той, что была у меня с Нергом. Не было желания коснуться, притянуть ближе и поцеловать. Лишь какая-то сестринская любовь». Он отпрянул и поднялся. «Я схожу вниз, возьму что-нибудь перекусить», — сказал преподаватель. «Хорошо», — ответила спокойно. Мужчина закрыл за собой дверь тихо, а я аккуратно расплела нити Впитала энергию, уперлась локтями в колени и опустила лицо в сложенные в лодочку ладони. Мы не сможем, не сможем быть друзьями, по крайней мере, не в ближайшее время, и как бы мне ни хотелось держать его близко как друга, это эгоистично и даже жестоко с моей стороны. Когда все это закончится придется разойтись. и может, в будущем мы станем работать сопряженной парой, но пройдет еще много лет. До того, как его раненое сердце сможет зажить, оставив вместо чувств ко мне лишь шрам. Я поднялась, убрала бумаги в рюкзак и решила выйти на небольшой балкончик, чтобы проветриться. Вмещались на нем максимум двое, и то я не стала бы доверять даже поддерживающей магии. Слишком ветхая оказалась небольшая площадка. Облокачиваться на перила не рискнула. Внизу жил своей жизнью портовый город. Он не особо отличался от подобного нашего поселения. Те же люди и нелюди, только у кого-то из них видно черные метки. Я наколдовала зеркало, связки которого, казалось, не особо отличались от белого плетения, и посмотрела на свое отражение. Вместо иллюзии видела свою четкую черную метку, разрезавшую щеку рисунок, стекающих капель крови, уходящей под одежду ветви. Не так уж и страшно оказалось стать черным магом, и материк вовсе не проклятый. Здесь все так же. Такие же люди и нелюди со своими заботами и проблемами. У нас считали великим злом их, а у них нас. Но в действительности мы мало чем отличались. Когда все закончится, и я смогу жить здесь. А что, дом благодаря Оминалю у меня есть? В самом Дхатаре. Для начала этого будет достаточно. Только вот я не хотела, чтобы Нейрк бросал академию. Навряд ли ситуация со спонсором как-то изменит то, что происходило между материками. Он не сможет перемещаться туда-сюда просто так. Но и оказаться закрытым здесь со мной будет неправильным. Стоп, я же могу жить на острове двух материков. Туда-то он после снятия куполов перемещаться сможет, а что, это выход» тогда он сможет продолжать жить почти такой же жизнью зря только комнаты нам в замке эвгар делает И если уже не сделал туда мне возврата нет я вдруг почувствовала как защипала глаза демоны россия в зеркало подняла голову надеясь что слезы высохнут как бы ни хорохорилась но стоило подумать о будущем после победы над спонсором в этом сомневаться себе не позволяла Сразу становилось так грустно. Не только ведь я лишилась дома, Ниерк тоже будет разрываться. Где мы нам все? – воскликнула решительно. Хватит. Смахнув пару слезинок, решила сосредоточиться на наблюдении за городом. Нужно отвлечься. В призрачное подпространство меня выкинуло, как и всегда, совершенно неожиданно. Почувствовав внимание, не окрашенное какими-либо эмоциями, повернула голову в одну из сторон улицы, всматриваясь. Красивая на вид молодая женщина, примерно на полголовы выше меня, смотрела своими пронзительными серыми глазами. Черные волосы до лопаток пострижены ровно. Раньше я не видела так хорошо на таком расстоянии, но уже успела привыкнуть к обострившемуся зрению. Незнакомка была одета в черный костюм, в котором наверняка удобно кому-нибудь накостылять облегающая ткань подчеркивала красивую фигуру песочные часы некоторое время я просто смотрела в ответ, не понимая чего от нее ожидать враг друг чего смотрит из за нее я тут оказалась что ей нужно затем меня выкинуло обратно в реальность там ее уже не было зато был шум города и отличная погода странно как то сказала самой себе нахмурившись. Теперь уже внимание привлек мужчина. Он испуганно смотрел на меня. Я не сразу поняла, что это Мэт под личиной. Он кивал в сторону, веля вернуться в комнату. Я нахмурилась и послушно юркнула обратно. Долго ждать его не пришлось. Собирай вещи быстро, сказал он с порога. Что случилось? Не поняла, в чем дело. Твоя иллюзия слетела мен, дрогнул его голос. И ты стояла на обозрении целой площади. Я побелела, на секунду замешкалась, посмотрела на свою теперь опять каштановую косу, а потом бросилась убирать вещи, что успели достать. Новую иллюзию Мэт плел на скорую руку. Миен никто не должен, начал мужчина. Знать о нас закончила за него. Он имел в виду сопряженную магию, и я понимала, что пока не стоило показывать наши козыри. Элементали огня зацепили на выходе. Но как бы ни гнал магистр Илан, мы не успели. Я выставила щит до того, как в меня попала черная обездвиживающая связка. Повернувшись в сторону противника, увидела мелькнувшую в толпе Аминель Найларе. Ловушка захлопнулась. «Прикрой нас», — велел магистр Элан элементалю огня, взял меня за руку, и мы побежали в другую сторону. Пленник Морла, связанный клятвой долго за спасение из темницы, вызвал стену пламени разрезавшую площадь пополам. А он силен. У нас, элементалей тоже были разные уровни способностей. Мешающихся прохожих магия отодвинула в стороны, не оставив ожогов. Я обернулась на бегу, чтобы с восхищением оглядеть огромные сполохи огня, высотой достигающие крыш. Аминаль не смогла бы это перепрыгнуть, а скоростная левитация не настолько быстрая, чтобы Элементаль не успел ее достать. В любом случае он сможет задержать ее хотя бы ненадолго. На перекрестке мы решили свернуть. С одной стороны, огромный обоз перегородил дорогу, поэтому особого выбора не получилось. Либо прямо, либо направо. Мэтт помянул демонов и потянул меня в бок. Я приготовилась в любой момент вызвать посох. Колдовать им нежелательно, ибо останется след, поэтому я контролировала свою реакцию, чтобы не смогичить по привычке. Тафлиты и землю использовать сейчас рискованно. Мы быстро пересекали город по узкой дорожке, лавируя между жителями. Кельпи не отпускал мою руку, хотя нам и было несколько неудобно так бежать. Раздался грохот, и мужчина резко остановился. Я врезалась в его спину, чудом успев отвернуть голову и не разбить нос. Выглянув из-за его спины, увидела вывалившихся из таверны с десяток мужчин. Они орали друг на друга на неизвестном языке и выпускали первые угрожающие нити. Преградили собой всю дорогу, и протискиваться через них решались немногие. «Ладно бы люди, но тут наблюдались расы со сверхсилой, зашибут ненароком и не заметят. Они издеваются?» — задал риторический вопрос Мэт. Он повернулся и посмотрел на меня. «Я пожал плечами». Очередные всполохи огня уже на перекрестке оповестили нас о приближении эльфики. Мэту пришлось выставить защитный экран, прикрыв белые нити иллюзии. Учитывая, что ему необходимо удерживать еще несколько иллюзий, это было рискованно Да, у него уровень по ним ого-го какой, но на данный момент магистр колдовал не одну большую иллюзию, а несколько, и совсем не из легких. Прошли мы все больше распаляющуюся толпу без проблем. Либо боги мои молитвы услышали, либо закон подлости решил пощадить. Дальше бежали с постоянными остановками. Дорога сужалась, а народа словно становилось все больше. Я не знала, куда вел Мэтт, не была уверена и в том, что он сам это знал. Однако стоило нам приблизиться к еще одному перекрестку, меня вновь кольнуло неприятное предчувствие. Я даже остановилась, заставляя сделать это и кельпи. В чем дело? Спросил он, отступая со мной к краю дороги, ближе к зданию. «Не знаю». Нахмурилась, глядя в его синие глаза. «Что-то не так. Я... я не знаю». Перекресток на пару секунд заволокло тьмой, настолько густой, что не видно было вообще ничего. Кельпи увидел моё лицо и повернулся, закрывая собой обзор. «Демоны!» — выругался преподаватель и потянул куда-то назад. Прежде чем он втолкнул меня в помещение, дверь от которого грубо взломал, я успела увидеть замерших, словно под взглядом Василиска или от Стазиса, жителей на перекрестке. А ведь мы тоже должны были оказаться там. Сердце испуганно ёкнуло и начало усиленно качать кровь, чтобы насытить мышцы для побега. Волосы по всему телу встали дыбом. В горле появился комок, и я с трудом сглотнула. Мэт закрыл дверь, начал колдовать очередную иллюзию на выломанный замок. Я отступила в сторону и зажгла светлячок. Мы стояли в прихожей чужого дома. Судя по темноте и тишине, никого в жилище нет. Лицо мужчины было напряженным. Он явно нервничал, но отодвинул эмоции куда-то на задборке, оставив лишь сосредоточенность. Я решила время не тратить и отправилась в вглубь дома. Поисковые связки под куполом не работали, но навряд ли кто-то решил посидеть дома в полной темноте. Хотя то, что окна задернуты плотными шторами, странно. Стоило подметить эту мысль, светлячок был погашен, а чья-то рука схватила меня за горло, отшвырнула с силой к стене и крепко прижала. Я сильно ударилась головой, и перед глазами даже забегали цветные пятна. Горло сжали так сильно, что стало не хватать воздуха. Я вцепилась в чужую руку в тщетной попытке отодрать ее от себя. «Какого белого мага вы делаете в моем доме?» — прорычал кто-то в темноте. Мэтт силой отбросил хозяина вглубь комнаты. Звуки ломающейся мебели перемешались с раздраженным шипением черного мага. Пока я откашливалась и пыталась привыкнуть к видению в темноте, которая улучшилась после свадьбы, магистр Элан закрыл меня собой. Мы не хотели вламываться. Нам нужно лишь спрятаться! Старался решить вопрос мирно кельпи. Белых с два! Вы выломали мне дверь! зарычал взбешенный хозяин. Я выглянула из-за кельпи, продолжая держать рукой болезненно пульсирующее горло. Возле сломанного стола и стула стоял самый настоящий наг. В человеческой ипостасе, конечно, но не узнать его трансформированные сейчас глаза. Охо-хо! Это объясняло задернутые шторы. Эта раса не очень любила яркий свет. Нагов я в жизни не видела. Знала, что они вроде как есть на черном материке, но информации почти не было. Все-таки территория не просто закрытая, а запрещенная. Лишь сухое изложение на курсе по расоведению. Наги сильные и очень опасные. Есть у них некоторые способности, угрожающие даже обычно выигрывающим по всем параметрам демоном. И Мэт, являясь одним из демонов, тоже это понимал. Он медленно выставил руку в сторону, закрывая меня собой. «Послушайте, нам очень жаль», — решила все же выступить. «Простите, пожалуйста, но там, на площади, кто-то заморозил прохожих». Мы просто испугались и ринулись в первое попавшееся место. «Можно мы тихо уйдем? Скажем, через крышу?» «А ущерб я буду сам себе покрывать?» прошипел в ответ мужчина. Коротко стриженные каштановые волосы не мешались в воде. Теперь я даже видела их цвет в кромешной тьме. И за нашей с нергом связи мои способности сильно увеличились. Раньше я не разглядела бы ничего. «Вот, возьмите», — достала выданная нам Денми драгоценные кристаллы. Сумма тут была очень крупная, на самый крайний случай, и, учитывая расу хозяина, кажется, он настал. Мэт забрал у меня плату и по одному покидал мужчине. Тот ловко поймал их, внимательно оглядел. В тишине я четко слышала гул моего испуганного сердца. Ладно, нехотя ответил хозяин дома, и его глаза вернули человеческий вид. Идемте. Наг повел нас на лестницу, без страха повернувшись спиной. Они очень быстрые, а мы истощены, бояться ему было нечего. Молодец, Миен, прошептал Мэт. Он остановил меня, когда я хотела пойти первая, и жестом велел идти следом. Спокойно выдохнуть смогла только, когда мы очутились на крыше, а хозяин запер за нами люк. Собственное частое дыхание оповестило о том, что до этого забыла дышать. Настоящий наг! Шок пришел запоздало. «Идем!» — решил не тратить время Мэтт. Бежать по скошенной крыше с уложенной черепицей мы не могли, но старались идти быстрее, склонившись ниже длинный дом разделенный для жилья на несколько частей закончился не так скоро когда мы подошли к концу следующий оказался через улицу метров пятнадцать не меньше такое без магии не перепрыгнуть мэт жестом велел мне остаться за пару метров до границы а сам пригнувшись еще ниже пошел к краю я присела повернулась назад чтобы проверить что за нами нет хвоста навряд ли аминель могла отследить аж сюда. Даже если прошла через элементали огня, но вот что-то не верилось, что замораживание на перекрестке было ее рук дело. Как бы ни спонсор, только бы не он. Рано еще, слишком рано. Мэт привлек мое внимание нитями и поманил ближе. Я послушно легла рядом с ним прямо на крыше. Внизу оказалась заморожена еще одна улица. И между замершими жителями медленно расхаживали маги. Их черные плащи и накинутые капюшоны не позволяли различить расы. Я уже не в первый раз видела их, такие же, как были при прорыве Академии после сорванного мной ритуала подавления. Явно необычные последователи. Это сильные маги, и, учитывая их форму, фанатики. Такие и жизни не пожалеют за своего идола. Я посмотрела на Мэта, стараясь одним взглядом передать вопрос «Что будем делать?». Он хмурился. Жестом велел отползти подальше и отрицательно помотал головой, когда я хотела встать. Очередные нити иллюзии накрыли нас сверху, делая для других частью крыши. Палящее сверху солнце нещадно жгло кожу. Пришлось еще и от этого купол под иллюзией плести. И, конечно же, добавлять нити, чтобы все это не почувствовали и не отследили. Купол куполом, но если здесь спонсор, Мы и не знали точно его способностей. Колдовать мог только Мэт. Он и до этого был не особо энергичен, а теперь становился все более бледным, истощенным. Я не могла поделиться с ним силой, ибо даже так рисковать мы не хотели. Ведь Слепок моей силы есть у них еще со времен писем, приходящих от спонсора в академию. Будем ждать, прошептал Кельпи, достал из кармана первый накопитель и легко сломал его в руке. «Как же это... плохо! Сколько нам придется ждать? Со столь сильными куполами он долго не протянет. У нас не так уж и много накопителей. Демоны! Ну почему я ничего не могу?» Как бы мысленно ни убивалась, ситуацию изменить не могла. Необходимо смириться и послушаться магистра. Нужно ждать. Через несколько часов город продолжил жить своей жизнью, будто ничего и не случилось, но черные плащи, продолжали расхаживать среди местного народа, сильно выделяясь. «И зачем им вообще так одеваться?» «Сразу же в глаза бросаются. Если они решили ловить нас, не лучше ли было затеряться в толпе?» «Меня тоже это напрягает», — прошептал Мэт. Испарина на его лбу заставляла меня переживать. Я несколько раз пыталась уговорить его взять немного силы у меня, но Кельпи упорно отказывался. «Не будем же мы сидеть тут вечно», — тихо сказала я. «Нужно как-то выбираться. Может, через призрачное?» «Чтобы твоя иллюзия снова слетела?» Вопросом на вопрос ответил мужчина. И началось все именно после того, как ты там очутилась. «Нейрк наверняка уже ищет нас», — вздохнула. «Если он в курсе произошедшего, я что-то не заметил, чтобы тут сновала стража. Они провернули все абсолютно незаметно». Говорить ему было не особо легко. «Только как?» старалась не смотреть на синяки под глазами магистра Илана. «В крупном порту с таким количеством жителей не могли же они заморозить целый город?» «Не обязательно целый город», — ответил он. «Достаточно только нужную часть, а для желающих пройти — наложить какую-нибудь иллюзию». «А те, кто был заморожен, не сразу поймут, что прошло время», — продолжила за него я. «Демоны!» Проследила за последним кристаллом, который мужчина сломал. «Мэтт, мы не можем сидеть здесь вечно, и рассчитывать ни на кого нельзя». «Я знаю, Мен», — слабо улыбнулся он, Дождемся «дождёмся Все же в ней даже сильные расы видят хуже. Это даст нам преимущество». «Мы протянем?» — тихо, имея в виду его. «Нам придется. лёг ровно преподаватель и закрыл глаза. Придется, Мен». Он не позволил мне уговорить себя выступать, как стемнело. Дождался, когда луна скроется за набежавшими тучами. В воздухе появился особый запах, как бывало, перед дождем. Этого нам еще не хватало. Хотя преследовать и колдовать в такую погоду сложнее. Подобная погода может стать нашим преимуществом, если сами не оплошаем. Мэт сильно ослаб, однако вида не подавал. Двигались мы по крыше обратно медленно, но уверенно. Внезапно прогремевший гром заставил вздрогнуть от неожиданности. Грозы я не боялась и продолжила путь дальше. Сначала мы нашли место, где не было черных плащей, и аккуратно слевитировали вниз. Личины с нас самих пришлось снять. Иначе бы от не смог сплести иллюзию отражения. Ту самую, которую мы использовали в Альдо, городе княжича оборотней. Она позволяла оставаться незамеченными без использования невозможных под куполом нитей. Только вот очень много жрала, а кельпи так истощен. Когда наши ноги коснулись камня дороги, положила пальцы на лоб мужчины, стремясь проверить, не перешагнет ли маг за пределы собственных возможностей. Он схватил меня за запястье и отвел руку в сторону, но я успела подметить сильно повышенную температуру. «Демоны!» «Так нельзя! Почему я в полной силе, а он еле держится на ногах? Еще и делает вид, что все хорошо!» Вспышка молнии на мгновение осветила его бледное лицо и болезненный взгляд. Раздался сильнейший раскат грома. Полил дождь стеной. Видимость уменьшилась почти до нуля. Зато больше не требовалась защита от запаха. Он опустил мою руку, прошелся пальцами ниже и обхватил ладонь. В такую погоду мы рисковали потерять друг друга из виду при малейшей угрозе. Дальше пришлось идти так. Улицу за улицей мы двигались в сторону пришвартованного корабля. Да, отплытие только завтра, но оставаться в порту рискованнее, чем мы думали. Хотя и там спрятаться тоже было идиотской идеей. Только вот что нам оставалось? Убраться подальше? А как мы вернемся завтра? Когда я уже уверилась, что мы без проблем доберемся до своих, Мэтта кто-то снес в сторону. Аминель Найлары, полная силы и желания отомстить, занесла над ним клинок. Кинжал на его поясе, повинуясь моему приказу, ринулся вверх, встречая лезвие. Удерживать оружие оказалось удивительно трудно. Было похоже на то, когда пытаешься ментально взломать особо сильную защиту. Магия проклятия работала и под куполом, но и у нее существовали ограничения, а использовать тафлиты я все еще боялась. Сестра Уми резко убрала в сторону клинок, пригнулась, чтобы не попасть под раздачу проклятого оружия, и шагнула ко мне. Я встретила лезвие увеличенным посохом, в верхушке которого раздраженно засветились рубины драконьих глаз. Мэтт обхватил рукоятку кинжала, и второй клинок эльфийки. Легко встретил черное лезвие с интересным рисунком. Кельпи был истощен. Я не являлась хорошим бойцом. Аминель, словно играясь, отбивалась и делала не особо серьезные выпады. Дождь ей не особо мешал, или эльфийка и не к такому привыкла. А вот мне заливал глаза. Ты попалась, маленькая тварь! прокричала она сквозь шум дождя, силой отбросив наше оружие. «Мне надоело! Пора заканчивать!» Найлара подбросила в воздух кристалл и расколола его одним из клинков. Внезапная тьма перед глазами, и мир погрузился во тьму. Я пришла в себя резко от довольно сильной пощечины. Боль на мгновение ослепила, затем место удара запульсировала и кровь прилила, окрашивая кожу в красный. Я подвигала челюстью, морщись, Как больно! И прямо горит! Вместо ожидаемых веревок, сковывающих движение, я стояла позади обычного деревянного стула. Мэт, словно в стазисе, застыл чуть впереди слева, и на нем тоже не было оков. Мужчина мерно дышал, будто спал, стоя. Все же это не стазис. Справа замер Кайл. Мы находились в довольно просторном помещении. По сторонам были наставлены разноцветные, но повыцветшие старые лодки. Сзади большие подъемные ворота. Спереди еще один стул, сидящий на нем женщиной. Той самой, с черными волосами до лопаток и серыми пронзительными глазами. К ней подошла Аминель Найлары, чья рука ранее прошлась по моему лицу и встала справа от нее, чуть позади. В голове тут же промчалась ассоциация с верным псом. Я медленно ощупала место удара, удостоверилась, что крови нет, после чего аккуратно стерла с лица капли дождя, убрала назад прилипшие колбующие кампряди. Одежда не промокла насквозь, но вот в обуви стояла вода. Хотелось снять и вылить все это богатство на пол. Пришлось сдержаться и перевести внимание на то, что сделать можно. Взяла косу и выжила ее, наблюдая за падающими каплями воды. Будто не под дождь попала, а окунулась в речку. «Сядь!» — велел сильный женский голос, принадлежавший брюнетке. «Против них двоих я ничего не сделаю. Конечно, с тафлитами могу, но что дальше? Прорываться с двумя мужчинами в отключке? Не факт, что смогу быстро привести их в боевой режим. Да и неужели захватчицы это не предусмотрели? Нет-нет, сначала стоит оценить ситуацию». Я послушно обошла стул, хлюпая ботинками, и села. Подушку на деревянное сиденье никто не положил, а жаль. Так было не особо удобно. «Рада, наконец-то, познакомиться», — улыбнулась женщина. «Весьма наслышана». «А вас такого сказать не могу», — чудом сдержала рвущийся наружу, оставив лишь в мыслях. Аминель первоначально была одна, но сейчас черные маги и эта женщина точно переметнулась к спонсору. «Кстати, он сюда придет?» Не очень подходящее место для столь важной личности, как наш главный враг. Или и меня отведут к нему? И почему мы все трое не связаны? Хотя Кайл и Мэт заморожены, а со мной явно рассчитывали справиться, в случае чего и без оков». «Это стоило ожидать от любимчика-богини», — продолжила брюнетка. «Истинная пара. Мало инкубов и суккубов этого удостаиваются. Она ведь смотрит не на всех. Мне вот не повезло». Точно, она же сукуб, как я сразу не поняла. Молчишь, Диен, назвала она не ту фамилию. Внутри все похолодело. Передо мной не жрится ее лирь, который безразличен цвет нитей. Это настоящий сторонник спонсора, врага, который никак не должен был узнать о нашем браке. Вот демоны. Удивлена, заметила женщина, мелькнувшая в глазах непонимание вкупе со страхом. Ты должна быть в курсе, что жрицам видна ваша истинная связь. Понравился свадебный ритуал? Кто ты? Нахмурилась я и поморщилась от боли. Сильно же Аминель врезала. Хотя сейчас не об этом. Она сказала жрица, суку передо мной, жрица из храма инкубов. Быть не может. Для них ведь раса едина, вне зависимости от материка. Настоящая служительница богини не полезет в разборке спонсора. И дело даже не в стороне, а в приверженности храму и его божеству. Уверена, что хочешь это знать? Сторонница врага наклонилась вперед и облокотилась на колени. «Твой муж навряд ли когда-нибудь захотел бы обо мне рассказать». «Нирк? Так. Очередная любовь из прошлого? Еще до лотос? Да какая разница? Это прошлое». И я уже научилась тому, что ревновать к такому не просто бессмысленно, а еще и неправильно. Произошедшее не изменить. Уверена, ответила твердо, глядя в ее глаза. Во мне не было страха, совсем. Да, сердце билось быстрее, разогревая мышцы, но это подготовка к побегу, а не паника пленения. Демона с два я дам им что-то сделать со мной или моими спутниками, если придется ход пойдет посох власти с тафлитами. Раз уж получила такое преимущество, в крайнем случае воспользуюсь. «Не боишься», — подметила она, — «похвально». Демоница выпрямилась. «Меня зовут Ишин. Я советница спонсора в этом мире». «Ого! Далеко не простой сторонник врага». «Выгодно?» — не удержалась от вопроса. «Учитывая мою конечную цель, конечно». Брюнетка закинула ногу на ногу. Она никогда бы не позволила достать своего любимчика. Забрала бы силу, к тому же заперла где-нибудь, скажем, в Тхатаре. Спонсор же дал мне возможность сменить доступ к источнику. Я не понимала, о чем разговор. Она? Забрать силу? Богиня? Хотя нет, постойте-ка, Сукуп имеет в виду ту, кто держит весь материк. У них же к ней привязка идет. Вот в чем дело. Анирк меня мне сильно задолжал. Серые глаза блеснули ненавистью. Твою ж. Ответа на вопрос, кто она такая, я так и не услышала. Кому так сильно подпортил жизнь декан факультета защитной магии? Чью дорогу перешел? Неужели все из-за него? И стоит это того, чтобы развязать целую войну. Ишин, повторила ее имя, просто Ишин? она обаятельно улыбнулась очень красивая а какие глаза словно небо перед грозой прямо как у нерга а ты как думаешь промурлыкала женщина словно была пантерой играющей с добычей нет этого быть не может я спятила раз допускаю такую мысль ну уже попробуй она вновь подалась вперед и облокотилась на колени ты ведь уже догадалась очередная мэр Решила скосить под дурочку, зная, что кроме Тармины дочерей там не было. «Миан!» Она обиженно сдвинула брови. «Ты ведь знаешь, что и потеряли с тобой всех своих детей!» Найлара изменилась в лице. Прежняя холодность переросла в боль, а затем и в ярость. Эльфийка проклинала меня взглядом, крепко сжимая кулаки. Я почти физически ощущала, как сильно она хотела меня убить. «Тише, Аминель!» Прорезались властные нотки в голосе Сукуба. «Попридержи нити. «Он сам виноват в своей смерти», — посмотрела я в глаза эльфийке. «И убила его не я». Мне не требовалось договаривать, что это сделал ее собственный брат. Она и сама додумала эту мысль. «Зачем я ее провоцирую? Намеренно ведь бью по больной точке. Может ведь еще ударить ей куда сильнее?» Демоница выпустила сгусток черной магии, и тот легко обездвижил ринувшуюся ко мне эльфийку, прежде чем та успела пройти больше пары метров. Знакомая магия, как у меня и у спонсора. А это интересно. «Посмотрим, как будешь вести себя ты, когда потеряешь любимого», — прорвалась во взгляде Ишин злость. Я сглотнула. «Тише, Мен, это просто слова. С нергом все будет хорошо». Он сейчас в относительной, но безопасности. «Ладно, амина лишь средство, не будем о ней». Взяла брюнетка себя в руки и обаятельно улыбнулась. «Поговорим о тебе, дорогая. Уже успела привыкнуть к силе кристаллов перерождения?» Мои брови дрогнули, чтобы нахмуриться, но я взяла себя в руки. Не стоило показывать перед ней эмоции, и боль тоже надо потерпеть. Нужно вспомнить, каково это. «Стройте себя холодную». Совсем отвыкла за последнее время. «С ними ты можешь обходить ментальную блокировку купола. Ты в курсе?» — спросила демоница, достала из кармана пачку сигарет, вытащила одну из них и убрала остальные обратно. Этому он, кстати, у меня научился. Курит ведь, когда нервничает? Я усилием воли заставила мышцы на лице не дрогнуть. В голове промчались воспоминания. Это было еще до церемонии помолвки. Я, чуть ли не ревущая в беседке из-за того, что мы стали с деканом мало видеться, и магистр Дин, снявший полок невидимости. Сигарета в ухоженных пальцах и ассоциации с Неем. Моя рука, отобравшая у него гадость, рывок и теплое объятие. Его лицо совсем близко. «А вы сейчас нервничаете?» — старалась, чтобы голос не дрогнул. «Переживаю, не без этого». Магией подожгла она сигарету и затянулась. Моя цель так близка. Столько лет искала, как же к нему подобраться. Пыталась, конечно, хотя бы по мелочи доставать, то наемниками, например, то подарочками. Я вспомнила стрелу, демона и отравленный напиток. Сначала ведь убить хотела, но потом поняла — это не то. В голове крутился вопрос. Как сделать ему максимально больно? И вот появилась ты, дорогая, и спонсор, потрепанный собственным миром, желающий власти и со способностями, позволяющими ее получить. Это ли и не судьба? Курить вредно. Все тем же спокойным голосом, будто между нами проходила светская беседа, а замершие рядом не люди являлись оформлением зала. Что он такого сделал, чтобы так мстить ему, Леди? Сделала паузу, ожидая, чтобы главная в парочке сама назвала имя рода. Нет-нет, мы же договорились. Демоница закинула ногу на ногу и оперлась на спинку стула, что ты сама назовешь вторую часть моего имени. Не разочаровывай меня, Миан!» Она затянулась и выпустила дым вверх. А ведь хорошая была попытка. Скажи, ему понравились мои письма. Я ожидала, что он быстрее все поймет. Но кажется, он до сих пор так и не уверен в моем участии. Успел забыть за столько времени, а я так старалась. «Значит, первая догадка, что письма предназначались магистру Диену, была верной? Зачем я вам? И что мы здесь делаем? Отдадите меня спонсору?» Спросила, оглядев деревянное строение ангара, чудом держащееся на закрепляющих нитях. «На самом деле мне абсолютно неинтересна его война», ответила брюнетка, стряхивая пепел на пол. «Я помогала только ради этого момента. Мне нужен Нирк, и осталось лишь подождать, пока он придет. За тобой. Что делать, чтобы не привлечь внимание декана, но спастись? Даже с тафлитами я не смогу связаться с ним через наши брачные способности на таком расстоянии. И обычной связи нет. Да даже если бы и была, я бы не смогла незаметно коснуться артефакта. А без них никому не... Стоп. У меня же есть лич. Может. Даже не думай, дорогая, сказала она, когда я потянулась по нити к Хартезу. И не смотри на меня так, я все вижу. Теперь ясно, благодаря какому некроманту мне повезло обзавестись личим. Сильно, жестоко, учитывая первоначальное предназначение нитей. Кстати, мужа не позовешь? Женщина сделала очередную затяжку с наслаждением. Не ждать же нам здесь, пока он проснется и все поймет. В ответ лишь стиснула зубы, зло глядя на нее: Чтобы я сюда. Нерга позвала, в ловушку. Да я скорее умру, чем сделаю это. Впрочем, мне же не надо это делать. У меня есть тафлиты, да в посохе власти. Умела бы ими хорошо пользоваться, вообще бы все это слушать не стала». Демоница щелчком пальцев отправила сигарету подальше и поднялась. В тишине ее шаги по направлению ко мне были громкими, атмосферными. Она остановилась возле Мэта и обаятельно улыбнулась. «Зачем искать другие пути, если есть уже протоптанная дорожка?» — спросила женщина и коснулась пальцами щеки иллюзиониста, где был шрам. «Очень нежно, любяще. Уже зовешь Миан?» Она достала из кармана складной нож. «Точно. Кинжал. Он у Мэта. Я могу его использовать. Только что-то мне кажется, если я сделаю это сейчас, она легко отобьётся, а нам потом не сдобровать» и боец из меня никудышный, и магию использовать нельзя. «Ну что за...» «Надо сначала как-то вытащить его из заморозки». «Мне понравилось то, что сделал для тебя Кельпи. Надо было выбрать его, и я не стала бы помогать спонсору», — печально вздохнула она. «Это была бы лучшая месть — видеть, как он умирает изнутри, глядя на вас двоих, каждый день заново возрождаясь, не в силах умереть навсегда. Мм. за что?» Все еще не бросила надежду услышать, в чем все таки дело. Она отвлеклась от Мэтта, подошла ко мне и села на корточки. Сейчас демоница была совсем близко, и я могла рассмотреть ее глаза. Способности у меня выросли, но на расстоянии все равно не то. А сейчас — безумно красивые, насыщенные, словно небо перед грозой. «Так как меня зовут?» Мен — Мен. Чуть наклонила она голову набок. Он делал так же. У него были похожие движения тела, словно Давай же! Ее губы растягивались в улыбке. Если ты скажешь это сейчас, я не убью твоего кельпи. Скажешь? Женщина знала, куда бить. У меня было много слабых мест: Нирк, Мэт, Денми, Картер, Ней, Виркхара, Вайлара, Джен, Отец и многие другие. Захвати любого в плен, и я сделаю все, что угодно. Ишин. С трудом давались мне слова. Ну же! Жадно заглядывала она мне в глаза. Последний шанс, иначе обещаю, одним водным демоном в этом мире станет меньше. Посмотрела на это затем вновь напленившую, выдохнув. Диен, тише обычного. Умница! Это ведь оказалось не так уж и сложно, правда? Женщина поднялась и радостно всплеснула руками. Я горжусь тобой. Братишка выбрал себе замечательную жену, вся семья оценила. Довольно больно, и хотя это не моя сестра, я представляла, каково может быть Ниргу. Если у него ее повадки, они много времени проводили вместе. А что сейчас? Она помогла спонсору, она может стать той, кто развяжет войну. Она уже погубила многие жизни. Да уж, у меня Хартерс готов убить, у него Ишин. Хартес — некровный родственник и не стремился мне отомстить, он лишь жаждал власти. Но с Ишин все было иначе. В груди болезненно защемило. Она не просто пошла не по той дорожке, а хочет убить собственного брата. Но что он мог такого натворить, чтобы все так повернулось? Да, он ошибался, но я не верила, что мой любимый муж мог совершить что-то настолько ужасное. «Позвала Миен. Брюнетка зашла за мой стул и положила руки на деревянную невысокую спинку. Я продолжала смотреть прямо, чувствуя физическую неприязнь из-за ее присутствия в зоне моего комфорта. Так и хотелось попросить, чтобы она отошла подальше, а еще лучше, встала спереди. Позвала, соврала, но Том задала уверенный. Ну вот зачем ты врешь, я все вижу, расстроенно вздохнула женщина. «Что, мне теперь Элану вторую часть лица испортить?» Советница спонсора наклонилась ниже, и голос прозвучал ближе. «Она не может видеть. Видят только жрицы». «Она не жрица. Она не может». «Не веришь мне?» Ишин коснулась моей мокрой головы и ласково провела рукой от лба к затылку. Я сглотнулась, державшись и не дернувшись. «Я была жрицей». Распустила мои волосы и начала заново заплетать косу Сукуб. Отказалась ради любимого. Как же трудно было держать себя в руках. Страшно мне не было, однако отвращение жаром опалило тело. Хотелось ударить ее по наглым пальцам и отшвырнуть куда-нибудь подальше, но пока мои спутники заморожены, не было такой возможности. Это не похоже на стазис или на заморозку в Василиском. Что-то совсем другое. Так, вспомним. Как вывели меня через боль, значит, я могу попробовать использовать кинжал. Если чуть-чуть порезать мэта, вдруг он начнется. Проклятое оружие она точно не отследит. Только сделать это надо тогда, когда демоница будет меньше всего сосредоточена на контроле ситуации. Как бы ее отвлечь? И почему же вы не живете счастливо с любимым, а решили отомстить брату? – задала интересующий вопрос. Она с силой дернула меня за волосы. Заставив задрать голову. Было довольно больно, и я все же поморщилась. Потому что он нас предал, прорычала Ишина, и ее глаза засветились огнем. Заковал его в цепи и посадил на демонов гору до скончания веков. Арга! ошарашилась догадкой. Ее взгляд потух, и она меня отпустила, позволяя вернуть голову в привычное положение. Откуда ты знаешь? Демоница быстро обошла меня. Вновь достала нож, приставила его к щеке Мэта и наколдовала замораживающие нити, чтобы тот ничего не почувствовал. «Говори». Смысл был не в том, чтобы доставить ему физическую боль. Она хотела оставить ему еще один шрам черным заколдованным лезвием. И эти нити еще больше уверили, боль способна вытащить из заморозки. А еще я, кажется, поняла, как пошатнуть силы спонсора. Его влияние в нашем мире построено Ишин ради того, чтобы загнать магистра Диена в ловушку. Ей это нужно из-за Арга, а он теперь свободен. Временно, конечно, однако ей этого знать не надо. Значит, больше демоницы не нужно ему помогать. За такое короткое время не думаю, что спонсор успел обзавестись еще одним советником такого уровня. Боги, пусть я не сделаю хуже. Нерк вытащил Арга со скрытой горы. Именно он помог нам уйти от спонсора у вампиров. Ответила на вопрос. Она, видимо, давно не встречалась с нашим главным врагом, раз не в курсе. Наверное, занималась подготовкой здесь, в порту. Ты врёшь! Женщина надавила чуть сильнее, и первая капелька крови скатилась вниз. Да вы издеваетесь! Откуда я иначе это знаю? Такое нерг бы не стал рассказывать. Быстро выпалила. Он стыдится этого и старался забыть. Я не просто в курсе. Я видела Арга. Оранжевые глаза. Черный дракон размером в несколько этажей, и его неутолимое желание уничтожить дроу всех дроу до единого. Одновременно с этими словами, которые я произносила, повысив тон, привлекая все ее внимание, заставила кинжал прорезать ткань штанов и немного кожу. Мы очнулся тут же и мощным ударом снес укуба в сторону. Кинжал полетел дальше и пробудил элементали огня. Проклятие! выругалась демоница. И именно оно имело в виду силу кинжала. «Хватит, Ишин! Арга освобожден, и он на нашей стороне. Нет смысла в том, чего ты добиваешься. Или хочешь выступить против него?» Мои слова совершенно выбили ее из колеи, было видно, что ей требуется время. «Если решишь закончить с нами здесь, ты его не увидишь». Продолжила, действуя интуитивно и выглядывая за плеча закрывшего меня мэта. «Позову сюда Нирга, и Арга тебе не встретить». Хочешь увидеть дракона? Хочешь помочь? Ты можешь переметнуться, Ишин. Скажем, когда спонсор меньше всего будет этого ожидать. Начинающий вербовщик в моем лице смотрел в ее глаза уверенно. Я медленно встала между Кельпи и Элементалем огня. Они оба были готовы в любой момент вступить в бой. Ишин, Арга здесь, в порту. И ты ведь понимаешь, что Нирк вытащил его не просто так. Ты можешь помешать выполнению клятвы, и в итоге вернешь его обратно на скрытую гору. «Хочешь оставить его? Помоги нам!» — продолжали лица слова. «Не веришь? Убедись сама. Ты ведь уже знаешь, какой корабль наш. Ведь так? Он будет там. Дай нам отплыть. Дай добраться до острова и помоги победить спонсора. И тогда вы сможете быть вместе». Боль в ее глазах перемешивалась с надеждой. Я видела, что она готова рискнуть. Готова хотя бы отпустить нас чтобы отследить и проверить, правда ли Арга с нами. Мы даже, может быть, смогли бы договориться о большем, но скрипнувшие сзади ворота заставили ее вызвать истинный огонь, взметнувшийся в стороны. Никто из нас, зная силу такого огня, пожирающего вместе с душой, не рискнул даже шага сделать в ее направлении, а спустя пару секунд ни ее, ни Амина Найлары уже не было. «Какого белого мага вы делаете в моем ангаре?» Донесся гневный вопрос от вернувшегося хозяина. Повезло ему. Приди он до того, как я пробудила Мэта, Ишин и его бы заморозила, или еще чего похуже. Вы уверены? Спросил блондин, отражающийся в зависшем воздухе зеркаля. Вмешательство с вашей стороны, учитывая проклятие одобрено, но. Что, думаешь, не готовы? ответил вопросом на вопрос матрос. «Дай ей попасть в ловушку тёмного». «Вы хотите помочь врагу?» Остраухи даже перестал делать пометки и посмотрел на своего господина. «Я хочу, чтобы сети завоевателя обернулись против него самого. Необходимо уравнять шансы и стрясти козыри с рук тёмного. Иначе его не победить». Бог поднялся с узкой кровати, размял плечи, затем пальцы рук. «Отправь их к дому, все корабли». Велел он, затем добавил. Пора подняться из глубин. Эльф, до этого просто сидящий с круглыми глазами, неэтично открыл рот. По его скромному мнению, отправка кораблей в такое место была очень далека от понятия уравнивания шансов. Но что он мог ответить? Владыки океанов, кроме будет сделано.